Я привез из Парижа две головы оленей, сделанные из гипса, и покрасил их в коричневый цвет. Они так подходят к нашему небольшому холлу и придают ему необходимый стиль. Эти две головы — прекрасная имитация. Претензии мистера Поттера, демонстрировавшие его тщеславие, казались очень смешными в XIX веке. Особенно поражало читателей, что он рассказывает о своей покупке открыто, не скрывая, что это подделка, то есть ведет себя так, как ни один человек той эпохи никогда бы себя не повел. Моральные устои общества были таковы, что, как писалось о подобном, но секретном покупателе подделок, если всей своей обстановкой в доме вы лжи, то вряд ли вы сможете протестовать, когда и окружающие будут не совсем правдивы с вами. Однако стремление к добропорядочности порой доходило до абсурда. Вот как описывал одну из гостинных своих хозяев американский гость. Одна из рисовальных комнат была вся в драпировках, даже цветочные вазы, лампы, часы на стенах, ножки пианино и столов. Единственная вещь в комнате, которая не постаралась одеться, была каминная кочерга, И в контрасте со всеми остальными вещами действительно выглядела голой. Конечно, это было мнение со стороны, но и англичане говорили о том же. Мое самое яркое воспоминание детства, писал в своих мемуарах один из викторианцев, было то, что отовсюду что-то свешивалось, все было обернуто или задрапировано. Там был муслинки сия вокруг кронштейна, на котором крепилась газовая лампа, тоже вокруг зеркала, бахрома вдоль каминной полки. Отголоски этой моды можно встретить в биографии известной танцовщицы-босоножки Айсидоры Дункан. Приехав по приглашению Луначарского в Москву и поселившись в особняке на Причистенке, она укутывала все люстры, лампы, зеркала газовыми шарфиками. Один из них и задушил ее, намотавшись на колеса открытого автомобиля, в котором она сидела. Еще одной характеристикой викторианской гостиной являлось то, что она была заполнена всевозможными красивыми безделушками, висевшими на стенах, стоявшими на полочках, этажерках, столиках. Они были своего рода показателем достатка, так как в первой половине XIX века многие вещи все еще изготавливались вручную и стоили дорого. Если пространство не заполнялось, то это означало, что у хозяев не было на это средств. И таким же показателем благосостояния являлась пианино, покрытая саржей, бархатом или фетром. Муж миссис Хавис, вы знаете ее без сомнения, думает, что пианино совершенно необходимо в доме. Но не для послаблений и развлечений, не для музыки, но для того, что она заставляет его дочерей сидеть прямо, а ноты вынуждает их сосредоточиться на деталях. Не могли благопристойные дамы XIX века открыто признаться, что поощряют развлечения. Обязательно нужно было придумать легенду, что пианино нужно в доме скорее из чувства долга и ответственности за воспитание дочерей, чем для того, чтобы приятно проводить время. Миссис Пантон, писавшая рекомендации о том, как правильно и со вкусом меблировать дом, став известной и читаемой, осмелилась предложить поставить пианино так, чтобы, игравшие на нем, сидели не спиной к своим слушателям, а лицом. При этом она рекомендовала заднюю часть инструмента попросту задрапировать. Новые идеи принимались с восторгом только тогда, когда они заквашивались на старых дрожжах. Викторианцы, не видевшие пользы в такой перестановке, неохотно приняли новую идею, пока не было найдено удовлетворявшего всех объяснениям. Заметив, что звук инструмента и голоса становятся громче при подобной позиции, ее приняли за новую моду. Если дом нуждался в ремонте, то главная отделка приходилась именно на гостиную, а порой и на остальных комнатах вынуждены были экономить. Не очень заботясь о качестве материала, ведь в спальне и на кухню гости никогда не заходили. Хозяева дома готовы были мириться с некоторым дискомфортом во имя общественного мнения от которого зависели и круг общения, и знакомство с нужными людьми. Их расположение могло обеспечить работой и комфортной жизнью, в то время как их неприязнь закрывала повсюду двери. Вся жизнь в викторианский период строилась во имя общественного мнения и ради него. Даже мебель в гостиную покупалась не ради удобства и комфорта жителей, а для оценки посетителями.